Посланец из будущего Двадцатый век катился к исходу, а там, навек впереди, в 21-м, переживали последствия века предыдущего. В лабораториях, скрытых под массивными горами, все более ясно вырисовывался облик нового сверхоружия. Это оружие назвали интеллектуальным. Оно убивало по выбранному цвету кожи, в зависимости от пола, возраста и даже цвета глаз. Но самым страшным оказалось другое это оружие можно было изготавливать буквально на каждой кухне. Но, как оказалось, есть еще более страшное. Действовало это оружие на генную часть, внедряясь в носитель информации и воспроизведения, Этот вирус становился как бы законным, но образовывал свою побочную ветвь развития, ведущую к гибели. Угроза исчезновения человечества нависла над планетой. Надо было спасти цивилизацию и будущее. Решение было единогласным, профилактика прошлого. Впервые нарушался закон развития. В век 20 был послан робот-убийца. Надо было сделать так, чтобы будущая мать-изобретателя этого страшного оружия, Кэрол Бузони, исчезла до замужества. Муж не в счет, он умрет сразу после свадьбы. Это был робот-убийца высшего разряда, принявший вид стройного и сильного мужчины средних лет. Он появился на многолюдной улице и сразу же начал действовать. Времени на операцию было в обрез. Робот знал, что Кэрол Бузони — журналистка газеты «Вечерний город». Туда он и направился. Сенсоры впитывали информацию, запоминали, анализировали. Все данные жертвы были записаны в блоках памяти. Рост, вес, черты лица, спектральные характеристики голоса, рисунок кожи и сетчатки глаза, структура волос, ногтей. Это был всеобъемлющий портрет. Не осталось без внимания даже формула крови. Робот не выходил из толпы. Он шел вместе с ней. Ему нужна была информация. Люди знавали в разных направлениях. Кажущийся хаос был все-таки упорядочен. Каждый знал свой путь. «Сэр, что у вас случилось? Почему вы не улыбаетесь?» — услышал робот обращение к себе. Анализаторы заработали. «Это не она». Что она хочет? Информации для однозначного решения не хватало. Для дополнительной информации нужен был другой источник. Робот решился. «Что вы хотите от меня?» «Ничего», — удивилась миловидная женщина. «Просто я хотела вам помочь». «Помочь? Мне?» Робот усмехнулся. «А, впрочем, помогите. Я не знаю, как позвонить по телефону женщине по имени Кэрол Бузони. Она работает в редакции «Вечерний город». Как это сделать?» «Господи, чего же проще? Войдите в любую телефонную будку и посмотрите телефонную книгу. Вот и все. Желаю удачи вам и Кэрол». Женщина улыбнулась. «Да, а монеты у вас есть?» «Какие еще монеты?» «Чтобы звонить». Нет, монет у меня нет. Вот возьмите на всякий случай две. Вдруг одну съест. Он ест металл? Да нет, это такой жаргон, так говорят. До свидания. Женщина быстро отошла от робота. Странный какой-то, прямо ковбой с Запада, подумала она. Робот воспользовался советом. Хеллоу, послышалось в трубке. Спектр не ее. Робот мгновенно. Проанализировал голос. Здравствуйте! Мне надо поговорить с Кэрол Бузони. Извините, сэр, ее нет. Она вылетела вчера в Рио. У нее встреча с киноактрисой Джейн Буфилла. Представляете, как это интересно? Самой Джейн затараторил женский голос. Меня это не интересует. Как ее найти? А кто вы? Я. Робот лихорадочно перебирал в памяти профессии двадцатого века. «Страховой агент!» «И вы спрашиваете, как ее найти?» «С ума сойти!» «Страховой агент не может найти журналиста. Вот что, парень, тебе в церкви работать, а не агентом. Пошел к черту!» В трубке зазвучал сигнал отбоя. Робот замер, анализируя ситуацию. Когда он нашел в памяти слово к черту, он пришел в ярость и позвонил снова. Голос был другой. «Вы мне не нужны», — сказал робот. «Я хочу поговорить с другой». «С кем?» «Как ее имя?» Голос стал твердым. «Кого вам угодно?» «Я не знаю ее имени». «Как она выглядит?» «Я знаю только ее голос. Он...» «Найдите другой способ утолять ваши бредовые идеи, — перебили его». В трубке звучал сигнал отбоя. Робот сжал трубку так, что она превратилась в тонкий жгут из пластмассы и металла и вышел из будки. Ожидавшая девушка вошла в будку, увидела трубку, присвистнула и с восхищением посмотрела вслед широкоплечему роботу. Она хотела крикнуть ему, но что-то остановило ее. Робот понял, что ему надо попасть в Рио. Он изучил все возможности. Робот остановился на варианте лететь самолетом. Он понял, что еще нужны и деньги. Робот вошел в магазин, изучил тонкости денежного обращения и понял, что деньги можно взять из ящика, где они хранятся в кассе. Отнять деньги у человека он не решился. Получить деньги за товар он не мог, не было у него товара. Еще раз, просчитав все варианты, он утвердил свое решение. Деньги надо брать. Он подошел к кассе. «Мне нужны деньги», — сказал он и протянул руку к пачке банкнот. Кассирша отпрянула от огромной руки и успела нажать сигнал тревоги. Сработала автоматика, деньги исчезли в ушедшем в нишу ящике, На руку робота опустилось толстое бронированное стекло, способное перерубить даже бревно. Стальной захват стиснул запястье, игла со снотворным раствором ткнулась в руку и с хрустом переломилась. Взвыла сирена. На лице робота не дрогнул ни один мускул. Он поднял стекло, захват развалился на мелкие кусочки, кассирша завизжала и пыталась заслонить с собой деньги. Робот схватил ее и выбросил из бронированного колпака. Затем, вырвав ящичек с деньгами, вытряхнул их из него и, сунув их в карман, направился к выходу. Сирена захлебывалась, внутренняя охрана магазина бросилась на робота, но он расшвыривал их с такой силой и мастерством, что вокруг роботов вскоре образовалось пустое пространство. Все в ужасе смотрели на мощную фигуру, играющую тренированными человеческими телами. Вспыхивали фотоаппараты, журналисты были тут как тут. Уже на выходе робот увидел, как к магазину подлетели, скрипя тормозами, полицейские машины. Крепкий, высокий, черноволосый сержант преградил путь роботу, держа его под прицелом револьвера. Робот жестко улыбнулся, и револьвер взлетел высоко в воздух, а за ним и сам полицейский. Выскочившие на подмогу полицейские, не раздумывая, открыли огонь. Пули рикошетировали, разбивали окна витрины, колечи машины. Люди шарахались в этом вихре металла, падали на землю, спасая себя. Полицейских постигла та же участь, их револьверы валялись в пяти метрах от них самих, а сами они встать уже не могли. Двое сохраняли спокойствие, робот и шофер полицейской машины. Так уж повелось, что бандиты их не трогали. Робот этого не знал, а шофер не знал, что это не бандит, а робот. Взгляды их встретились, и шофер понял, что он ошибся. Он сполз с сиденья и вжался, пытаясь забраться чуть ли не под сиденье. Он хотел стать невидимым, но не умел этого делать. Робот подошел к машине. Шофер закрылся внутри. Дверь отлетела далеко к краю стоянки, за ней шофер. Мощный форт ушел от погони с завидной легкостью. Робот видел заранее, где его ждут и кто. Он загнал машину в лес и бросил ее там. Расставаться было жалко, хороша была машина. Робот помчался к аэродрому. Подойдя к кассе, оглянувшись вокруг и не найдя ничего подозрительного, бросил пачку денег девушке за стойкой. «Билет на Рио», — коротко бросил он. «Один?» — робот не знал цен и не мог соизмерить достоинство пачки со стоимостью билета. «Насколько хватит этих денег?» — ответил он. Но тут, сэр, на десять билетов. У меня всего пять свободных мест. Может, ваша группа вся целиком вместе полетит следующим рейсом? У меня нет никакой группы, я лечу один. Мне надо лететь, угрожающим голосом сказал робот. Вам хватит одного билета, осторожно спросила девушка. Мне надо лететь. Но, сэр, попыталась уточнить девушка, я говорю последний раз, мне надо лететь. Пожалуйста, ваш билет, сэр. Но чье имя записать в билет? Джон Рид. Диалогом заинтересовался полицейский. Он внимательно рассматривал робота. Тем более, что это был очень грамотный полицейский, и он что-то слышал о Джонни Риде. Когда робот проходил мимо, полицейский произнес «Джон Рид». Робот молча прошел мимо, словно полицейского не существовало вообще. Это за дело полицейского. Он еще пристальнее стал присматриваться к роботу. Объявили посадку. Пассажиры проходили через арку. Контроль наличия металла. Ничего не предвещало опасности. Все проходили ее беспрепятственно. Очередь дошла до робота. Он шагнул в арку, сирена взвыла, замигали красные лампочки. Полицейский бросился к роботу, выхватывая на ходу оружие. Робот понял опасность. Он выломал арку, электропроводка замкнулась, сноп искр вырвался из нее, вспыхнуло яркое пламя. Робот опустил ее на полицейского и побежал из здания, пробив стекло. Сзади слышались вопли, охваченного пламенем полицейского. Робот изменил тактику, и вторая попытка была удачной. Он проник на корабль и достиг острова. В Рио... Он навел справки и нашел гостиницу, где жила Кэрол. Звонок по телефону убедил его. Это была она. Проникнуть в номер для него не составляло труда. Кэрол пела. Анализаторы голоса подтвердили. Голос — ее. Зрительные анализаторы делали свое дело. Глаза — ее, волосы — ее. Признаки совпали. Робот поднял лазер мгновение, и он бесшумно выстрелил раз, другой, третий. Голос захлебнулся. Робот покинул номер, прикрыл дверь и исчез из этого шумного и бестолкового мира. Кэрол откашлялась от попавшей в рот воды и запела опять. Она любила петь в ванне. Журчащая и ласковая вода пробуждала в ней ассоциации водопада, леса, поющих птиц любви. Она пела. «Мой любимый, стань потоком воды и обними мое тело, шепча мне ласковые слова. Я твоя». Песня закончилась. Карл выключила воду. Что это я распелась и расплескалась через полчаса встречи, а я еще не готова, опаздывать нельзя. Кэрол жестко растерлась полотенцем, обдумывая предстоящую встречу и мурлыча другую песню «Как бы ты ни хотел, но это будет так». Она настраивалась на встречу. Голос Кэрол был густой и сочный. «Надо все забрать с собой. Мало ли, может, прямо оттуда и на самолет». Кэрол побросала нехитрые вещички в сумку и вышла. А на столике осталась. Изрешеченная ее фотография с длинными распущенными волосами.